Нельзя не вспомнить и о диковинных тарелках, которые умеют изготовлять только китайцы да турки, ревниво оберегающие секрет ковки раскаленной бронзы. Удар — и оркестрант с торжеством оборачивает их к публике. А также о гремящем тамтаме, цыганском тамбурине, о треугольнике, что так звонко отзывается на прикосновение стальной палочки — и о кимвале наших дней, полах, щелкающих в руке кастаньетах. Попробуйте только представить себе всю эту блещущую, разумно взвешенную радость, которую венчает золотое великолепие эраровских педальных арф, и вы поймете, что торговый склад дядюшки Леверкюна — этот рай молчащего, но в сотнях форм возвещающего о себе благозвучие имел для нас, мальчиков, поистине магическую притягательную силу. Эраровские педальные арфы. Арфы, изобретенные французским мастером Эраром 1752-1831 и допускающие перестройку на два полутона, вверх и вниз. Для нас... Нет, лучше уж я буду говорить о себе, о том, как я был зачарован, как я наслаждался, и оставлю в покое своего друга, ибо он, то ли как член семьи, для которого все это было привычно и обыденно, то ли вообще как холодный по натуре человек, сохранял несколько насмешливое равнодушие ко всему этому великолепию, и на мои восторги, по большей части отвечал коротким смешком или неопределенными «да, не дурно». Смешная штука, чего только люди не выдумают. Все лучше, чем сахаром торговать. Случалось, что, посидев в его мансарде, откуда за скопищем городских крыш открывался прелестный вид на дворцовый пруд и старинную водонапорную башню, мы, по моей инициативе, Повторяю, всегда только по моей, спускались вниз и затевали не вовсе под запретный осмотр магазина. И к нам неизменно присоединялся милейший Чимабуэ, отчасти думается, чтобы присматривать за нами, отчасти же, чтобы быть нашим Чичероне. Он познакомил нас с историей трубы. Она прежде делалась из нескольких прямых металлических трубок, соединенных пустотелыми шариками, покуда мастера не достигли искусства гнуть медные трубы так, чтобы они не рвались, наполняя их сначала варом и канифолью, а потом свинцом, который затем снова выплавлялся в огне. Он любил оспаривать мнение некоторых знатоков, утверждавших, что совершенно все равно из какого материала, будь то металл или дерево, сделан инструмент. Его звучание, как они полагали, определяется формой и размером, а то, что флейта деревянная или из слоновой кости, труба из меди или из серебра, это значение не имеет. Маэстро «Дядя Адриано говорил он, — «в силу своей профессии, прекрасно разбирающийся в свойствах материала, породах дерева, в качестве лака, с ними не согласен и уверяет, что по звуку флейты может сразу отгадать, из чего она сделана, да, впрочем, и он, лука, знает в этом толк». Еще он показывал нам своими маленькими, изящными, типично итальянскими руками механизм флейты за последние сто пятьдесят лет после знаменитого виртуоза Кванца, претерпевший столь большие изменения к лучшему, сравнивая мощную звучность цилиндрической флейты Доме с ее более сладкозвучной конической предшественницей. Кванц, Эоган и 1697 1773 немецкий виртуоз, габаист и флейтист, автор учебника «Игры на флейте». Он ознакомил нас также с аппликатурой кларнета и фагота, с его семью отверстиями, двенадцатью закрытыми и четырьмя открытыми клапанами, звук которого сливается со звуком волторны, а также с диапазоном этих инструментов, обращением с ними и тому подобным. Задним числом я, конечно, понимаю, что Адриан сознательно или бессознательно следил за наглядными объяснениями Луки. Уж, по крайней мере, с не меньшим вниманием следил, чем я, и, конечно, с куда большей для себя пользой. Но ни разу. Ни единым движением не выдал он своей заинтересованности, хотя бы будущей заинтересованности. Вопросы итальянцу задавал обычно я. Он же по большей части отходил в сторону, рассматривая совсем не тот инструмент, о котором шла речь. Я вовсе не хочу сказать, что он представлялся, Я отнюдь не забываю, что музыка в ту пору имела для нас чисто предметную действительность, воплощенную в сокровищнице Николауса Ливеркюна. Правда, мимоходом, если можно так выразиться, мы уже соприкоснулись с камерной музыкой. Раз в две недели, а то и каждую неделю, у дядюшки Ливеркюна устраивались маленькие концерты на которых я, так же, как и Адриан, бывали лишь от случая к случаю. С этой целью на парухе Альштрассе являлись наш соборный органист, заика господин Вендель Кречмер, которому в скором времени предстояло стать учителем Адриана, и преподаватель пения в гимназии святого Бонифация. С ними дядюшка исполнял избранные квартеты Гайдна и Моцарта, причем сам он играл первую скрипку, Лука Чимабуев вторую, господин Кречмор партию виолончели, а учитель пения — альтовую партию. Это была непринужденная мужская компания. Каждый ставил на пол возле себя кружку пива и играл с сигарой в зубах. Иногда они сбивались, обычно по вине учителей пения, и начинали прирекаться. Их голоса чуждо и сухо вторгались в язык звуков. Кто-то сердито стучал смычком и вслух отсчитывал проигранные такты. Настоящего концерта симфонического оркестра мы никогда не слышали, что для желающих может, конечно, послужить объяснением явного равнодушия Адриана к миру музыкальных инструментов. Во всяком случае, сам он считал это достаточным объяснением для других, да и для себя тоже. Я хочу сказать, что он прятался за этой отговоркой, прятался от музыки. Долго с вещьим упорством прятался этот человек от своей судьбы.